часть 10. На берегу. Жизнь в городе. Трудно восстановить обстановку последних лондонских лет жизни Ньютона. Кроме немногословных и пристрастных воспоминаний, в архивах того времени сохранились лишь несколько разрозненных счетов и инвентарная опись вещей и посуды, оставшихся после его смерти. Скорбный перечень неожиданно отражает Прекрасно оборудованный обставленный дом с удобствами, дорогой мебелью, картинами и декоративными мессинскими тарелками на стенах. В описи числится серебряная посуда, серебряные же подносы, кофейник и канзелябры, ночные вазы, десятки фарфоровых тарелок, десяток дюжин хрустальных бокалов, сотни салфеток. Как не вяжется это, с образом отшельника и схимника, каким пытается представить его кондуй. Сохранившиеся документы свидетельствуют, что Ньютон питал пристрастие к малиновому цвету, малиновые шторы, малиновые покрывало ангорской шерсти на кровати, малиновые драпри, малиновый балдахин над кроватью, малиновые обои и портьеры, малиновый диван канапе, малиновый единственный цвет, отмеченный в скорбном перечне. Здесь, в Лондоне, он стал очень богатым человеком, и это чувствовалось. С переездом в город Его доходы возросли более чем в десятеро и превышали уже достаток среднего английского баронета. Затем они увеличились еще втрое и стали выше, чем у многих лордов. Сначала у него были две служанки и лаки, которых он выбирал с необычайной тщательностью. Он пожелал нанять двуконный экипаж. Когда экипаж прислали для одобрения, он ему понравился. Но не кучер. Ньютон долго и придирчиво осматривал его, обошел вокруг и, наконец, велел обзавестись ливреей, для чего дал пять фунтов. Перед смертью у него было уже шесть слуг. В доме жила миссис Роджерс, домохозяйка. Кроме нее были повар, две служанки, некий господин Уотсон с неопределенными функциями и ливрейный лакей Адам. Викторианские биографии Ньютона много места уделяют его умеренности, в частности в еде. представляют его отшельником, живущим на воде и овощах. Но сохранился счет, отнюдь не свидетельствующий о его вегетарианских пристрастиях. За неделю в дом были доставлены гусь, две индейки, два кролика, цыпленок. Один из сохранившихся счетов сообщает, что во время обеда Ньютону и его гостям были поданы рыба, пирог, фрикасе из цыплят, блюдо лягушачьих лапок, четверть барашка, «Дичь» и «Амары». Что действительно мало трогало Ньютона, так это лондонские развлечения. Кондут писал, что он вообще никогда не интересовался музыкой или искусством. Это не вполне точное замечание. Потому что известен отзыв Ньютона, рассказывавшего о своем посещении оперы. Первый акт я прослушал с удовольствием, во втором акте мое терпение истощилось, а с третьего я сбежал. Интерес его к живописи и скульптуре был скорее утилитарного толка. Он смотрел на них лишь как на предметы, предназначенные украшать жилище. В библиотеке Ньютона нет следов более или менее современной ему литературы, в частности английских классиков Чосера, Спенсера, Шекспира и Мильтона. Поэзия отсутствовала начисто. Это свидетельствовало об определенной позиции. Ньютон считал поэзию, хотя и исполненное благородство, но наивной чепухой. И все же он позавидовал своему сочлену по королевскому обществу поэту Джону Донну, сумевшему сказать великие слова о том, что человек не остров. Никогда не спрашивай, по ком звонит колокол, он звонит по тебе. Однажды в сердцах он сказал, лучше бы я стал поэтом. Его главным увлечением по-прежнему оставалась наука, а любимым занятием – посещение королевского общества. В марте 1717 года в обществе читали письмо Кундуита, чиновника недавно завоеванной английской базы на Гибралтаре, об открытых им руинах древнеримского города Кортеи. Кундуит, как и Ньютон, учился некогда в Тринити-колледже, был довольно богат и находился на хорошо оплачиваемой должности. Его научные интересы ограничивались Кортеей, а духовная жизнь была наполнена спором о приоритете находки Кортеи. с неким проходимцем. Когда Ньютону рассказали об этом споре, он с пониманием и сочувствием отнесся к молодому человеку. У каждого свой спор. Итак, Кондует установил место, где находился некогда процветавший город. Не в пример другим участникам заседания, Ньютон живейшим образом заинтересовался сообщением, поскольку в то время занимался проблемой распространения цивилизации после Ноя. Кондует получил приглашение приехать на заседание общества в июне, и тогда он вновь уже лично в присутствии Ньютона прочитал свою статью о находке. После заседания Ньютон обласкал его и пригласил домой, где вез с Кондуэтом нескончаемые беседы о расселении народов и о других еще не открытых древних столицах и городах. Ньютон считал, что находка Кортея подтверждает его мысли. о расселении древних народов в Средиземноморье в первом тысячелетии до нашей эры. Так они разговаривали до позднего вечера, когда Кэтрин, все еще очаровательная, хотя ей и было уже под 40, вошла зажечь свечи. Ее появление в полумраке во время вдохновенной беседы с великим Ньютоном ошеломило Кондуита. Это заметили все присутствующие, и сама Кэтрин, и даже Ньютон. Через три месяца Джон Кондует и Кэтрин Бартон поженились. Кондует быстро понял, что воле Судеб оказался рядом с гениальным человеком. Он стал записывать его слова, собирать связанные с ним истории. Он посвятил служению Ньютону всю жизнь, и его мемориальная доска, он умер в возрасте 50 лет через 20 лет после женитьбы на Кэтрин, начинается со слов о Ньютоне. Они похоронены рядом. Кондует Владел имением неподалеку от Винчестера, и молодая чета большую часть времени проводила там. Иногда они жили у Ньютона. Говорить о том, что они надоедали друг другу, не приходится. Кондует был очень занят. Благодаря жене он вскоре стал членом парламента, а благодаря Ньютону получил место на монетном дворе. Кэтрин занималась появившейся у них дочкой, внучатой племянницей Ньютона. Девочку назвали тоже Кэтрин, Ньютон изредка справлялся о ней, но в письмах его и в воспоминаниях нельзя обнаружить следов сколько-нибудь значительного влияния маленького существа на жизнь великого старца. Каким был Ньютон в глазах современников? Невысокий плотный человек с густыми седыми волосами, имевший странную манеру, сидя в экипаже или позже в портшезе, высовывает с одной стороны одну руку, а с другой другую, Он боялся, что экипаж перевернется. Большей частью он бывал погружен в свои думы. Улыбался чрезвычайно редко. Он мог часами сидеть среди приглашенных им людей в молчаливом и глухом размышлении. Некоторые даже считали, что он в это время молится. Говорил он немного, но каждое слово его было взвешено, продумано и попадало точно в цель. Страсть к научным занятиям не покидало его и в поздние лондонские годы. Хотя творческий возраст его давно уже миновал, он строго соблюдал, раз и навсегда установленный им для себя, режим занятий. Никто и никогда не видел его без работы. Работа служила ему бальзамом от душевного беспокойства. Когда он действительно не знал, чем заняться, он переписывал старый текст. Он мог читать много часов подряд, и глаза его не утомлялись. Говорили, что в старости он стал близорук. Другие утверждали, что напротив, он был близорук в юности, а в старости избавился от этого недуга. Правда же в том, что в зрелые годы он был немного близорук и имел очки, которыми пользовался крайне редко. За год до смерти он свободно сверял счета, не пользуясь очками и без каких-либо вспомогательных записей. Это говорит о том, что он сохранил до старости не только зрение, но и остроту ума. Ньютон любил возвращаться мыслями ко временам своего детства. С нежностью вспоминал Грентомские времена, и когда представлялся случай, не упускал возможности встретиться с земляками-линкольншерцами, у которых был обычай ежегодно собираться в лондонской корабельной таверне. Иногда он поговаривал о строительстве за его счет школы в Улстерпе. Этому замыслу не суждено было осуществиться. Он любил встречаться с мастером Тринити-колледжа Бентли, когда тот наезжал в Лондон. Бентли оставался одним из немногих старых приятелей, и Ньютон однажды, расчувствовавшись, заказал для него часы, украшенные бриллиантами. Забавно, что в качестве посредников покупки Ньютон выбрал Фацио, который из друга давно уже превратился для Ньютона просто в комиссионера дорогих часов. Фацо, прошедший и через заговоры, и через изгнание, и через позорный столб в конце жизни увлекся часовым ремеслом и этим жил. Однажды Фацу попросил у Ньютона разрешения использовать его имя для рекламы своих часов. Ньютон на предложение не ответил. Видимо, Фацу совсем уже потерял представление о Ньютоне и его характере. Вероятно, он и раньше был недостаточно тонок. Ньютон отдалил его от себя из-за его отношения к алхимии, которое казалось ему неуважительным. И его отношение к религиозным взглядам Ньютона. И это произошло после долгих лет дружбы, которую способствовало взаимное восхищение, Фацио был талантлив, неприятие господствующей церкви, сходство темпераментов и черт характера. Что касается религиозных взглядов и высказываний Ньютона, он должен был быть предельно осторожен. Его предупреждал об этом сам архиепископ Кентерберийский, глава англиканской церкви. Ему не следовало забывать об акте 1698 года, призванном подавить богохульство и профанацию, и которым автоматически изгоняли с государственного поста и лишали публичной должности всякого, кто отрицал божественность Троицы. А ведь Ньютон был как раз одним из этих еретиков. В Лондоне у Ньютона появились друзья в тех сферах, о которых он раньше не смел и думать. Принцесса Каролина – сохранила к нему добрые чувства и уважение. Теперь она стала женой Георга II. Она часто приглашала Ньютона во дворцовые покои и проводила в беседах с ним многие часы. Они разговаривали о философии религии. И однажды она сказала, что считает его реферат по истории религии, собственноручно переписанной для нее Ньютоном, одной из главных драгоценностей королевской казны. После ошеломляющей неправдоподобной его незаметности В юные и зрелые годы удивительно, как Ньютон мог выдерживать теперешнюю свою популярность. Художники наперебой старались получить его согласие позировать. В классических воспоминаниях о Ньютоне говорится о том, что он этого страшно не любил. Как язвительно замечает Вестфал, в таком случае Ньютона можно признать мазохистом. Ни один из его современников не позировал больше его. Вопреки частым намекам на скупость Ньютона, сохранившиеся документы свидетельствуют, был он человеком, хотя и не широким, но добрым, много занимался благотворительностью. Наследники Барнабы Смита и Эйскоу называли в честь него свои сынови. Исаак Уорнер, Ньютон Смит, Ньютон Бартон, Ньютон Чалмер названы были в его честь. Он чувствовал себя патриархом громадной фамилии, и охотно откликался на просьбы нуждавшихся. Стекли вспоминает, что Ньютон не упускал возможности присутствовать на свадьбах своих родственников. Обычно он дарил женщинам 100 фунтов, а мужчин пристраивал на хорошую должность. Множество писем различных лиц, содержащих всевозможные просьбы, сохранилось в архиве Ньютона благодаря тому, что он их не выбрасывал, а писал на обороте свои бесконечные черновики. Ньютон Регулярно и без долгих раздумий помогал незнакомым ему людям. Первыми среди этих незнакомцев шли те, в чьем имени или фамилии встречалась Исаак или Ньютон. Эти люди считали помощь с его стороны вполне естественной и даже как бы обязательной. Некий Вильям Ньютон написал ему, что его отца тоже звали Исаак и получил за это сразу 10 фунтов. Через несколько месяцев Он снова написал ему, теперь уже с долговой тюрьмы. Для освобождения нужно было еще три фунта с небольшим, которые Ньютон тут же выслал. Через некоторое время Вильям Ньютон был выпущен и занял вполне приличный пост в таможне. Незаметно поступала старость. Поколение, составлявшее его мир, уходило. Умерли Бароу, Бойль, Гук, Лейбниц, Факир, Мур. Лок, Бабингтон. Он проводил в последний путь множество своих знакомых, но мощное течение жизни, неуклонно устремляющееся к лети, огибало его, как несокрушимый утес. Хотя память стала его иногда подводить, Ньютон в свои 70 лет отличался поразительно острым умом. На щеках пылал юношеский румянец, подчеркиваемый белоснежными волосами. Редкая улыбка, обнажало белый ряд зубов. Но многие сознавали, тем не менее, необходимость уже начинать собирать воспоминания о Ньютоне, справедливо полагая, что момент может быть упущен. В 1718 году в Королевское общество был принят изощренный в медицине доктор Вильям Стекли. Несмотря на то, что Ньютон был старше его чуть ли не на полстолетия, они нашли общий язык. Вскоре Вильям Стекли стал пользоваться редкой привилегией долгих откровенных разговоров с мэтром, разговоров, которые были столь редки с его сверстниками или людьми старше его. Возможно, Ньютон видел в Стекли своего будущего биографа. В последние годы жизни он часто возвращался к тем историям, которые, по-видимому, и составляли внешне небогатую канву его жизни. Он рассказывал о яблоке и открытии им закона тяготения. о своих соображениях по хронологии истории и толковании пророчеств. Записи, которые вел Тадо Стекли, до сих пор главный источник информации о живом Ньютоне. К сожалению, Стекли, будучи врачом, немногое смог рассказать о последних его научных увлечениях. Казалось, с переездом в Лондон его научная деятельность угасла. Последняя опубликованная анонимно оригинальная работа принадлежит 1701 году. Это эссе о шкале степеней тепла и холода, Изложение основных понятий будущей науки о теплоте. Прежние качественные суждения заменены числами и их отношениями. Он решил разработать новую шкалу температур, взяв за нулевую отметку температуру тающего снега и приняв за 34 градуса температуру кипящей воды. Градусы таким образом получались примерно в три раза крупнее современных. Ньютон хотел довести измерения до уровня температуры плавления железа. С помощью примитивных приборов Ньютон пришел к важному выводу. Теплота, которую нагретое железо отдает заданное время смежным с ним холодным телам, то есть теплота, которую железо утрачивает в продолжение заданного времени, пропорциональна полной теплоте железа. Поэтому, если времена охлаждения принимать равными, теплоты будут снижаться в геометрической прогрессии и могут быть легко найдены с помощью таблицы логарифмов. Это закон оставания тел, названный в учении о теплоте именем Ньютона. Видимо, это эссе было последней опубликованной Ньютоном научной работой, содержащей результаты новых исследований. В дальнейшем идут переиздания, усовершенствования, догадки, гипотезы. Среди них есть удивительные прозрения. Например, предвосхищение будущих открытий Франклина. Ньютон Лоу, 15 декабря 1716 года. Дорогой доктор, тот, кто копает в глубоких шахтах знания, должен, как и всякий землекоп, время от времени подниматься на поверхность и дышать чистым воздухом. В один из таких промежутков я и пишу вам, друг мой. Вы спрашиваете, как при таких занятиях мне удается поддерживать здоровье. Ах, мой дорогой доктор, Вы гораздо лучшего мнения о вашем ленивом друге, чем он сам о себе. Морфей – мой неотвязный спутник. Без 8-9 часов сна ваш корреспондент никуда не годится. Занятия сначала вредили моему пищеварению, но теперь я ем с аппетитом, в чем вы убедитесь, когда я к вам приеду. Я много занимался замечательными явлениями, происходящими, когда приводишь в соприкосновение иголку с кусочком янтаря или резины, потертую о шелковую ткань. Искра напомнила мне о молнии в малых, очень малых размерах. Но я не буду заниматься философией в письмах. Мы вдоволь побеседуем, когда я посещу Стекли. Я начал письмо в 5 минут 10 и потратил на письмо 10 минут. А тут стучится милорд Сомерсет. Он продолжал работать и в других направлениях. Написал немало страниц, доказывая преимущество юлианского календаря перед Григорианским, причем придумал свой симметричный вариант календаря, разделив год на 6 зимних месяцев по 30 дней, пять летних месяцев по 31 дню и один летний месяц в 30 дней, который в високосный год мог иметь и 31 день. При этом ощущение реальности ему не изменяло. Он писал, что вряд ли можно будет изменить число дней в месяцах без согласия доброй части Европы. И поэтому реальный выбор видимо, будет иметь место между теми двумя календарями, которые находятся в употреблении. Несмотря на то, что собственный календарь казался ему самым совершенным, для Англии, по его мнению, лучше всего было бы принять континентальный календарь. Так в конце концов и поступили. Подводя итоги научной работы Ньютона в последние годы, нужно признать, что хотя она и не была чрезмерно активной, но охватывала новые области физики, еще не освоенные им ранее. Теперь к концу жизни он объял всю физику, механику, теплоту, учение о свете, звуки, молекулярную физику, электрические и магнитные явления. Он чувствовал, что уже не может с прежней страстью заниматься наукой. «Был бы я помоложе, – сказал он как-то Галею, – я бы еще немножко потряс Луну». Однако, когда Галей пытался заставить его окончить теорию Луны, он пожаловался. Теория Луны приносит мне головные боли и лишает сна. Это происходит слишком часто. Я уже не могу об этом думать. Это единственный известный случай в его жизни, когда он жаловался на головную боль. В сентябре 1710 года Ньютон переселился из дома в Челси, где ему не понравилось, в дом на Сент-Мартин-стрит. Новый дом был просторный. трехэтажный, с большой мансардой. Он стоял в удобном месте в южной части Лестерфилд и обходился не особенно дорого – 100 фунтов в год. Среди рукописей второго издания «Начал» завалялся листок, отражающий хлопоты по переоборудованию дома для нового жильца. Портьеры от брокодильи с виньетками, бахромой и узорами – 2 фунта, 3 шиллинга. Цистерна для воды и выгребная ява – 1 фунт. Гордины в зале и в кабинете 40 локтей, 3 фунта пять шиллингов. Закуплены были также деревянные с железными обручами трубы для водопровода, колокольчик для двери, подставки для пива, стаканы, плита, ступка из мрамора и медный пест, каминные щипцы, кочерга и совок, резак для салфеток, кровать, матрацы, десятки наименований всякой мелочи, стоившие, однако, довольно приличную сумму – порядка 30 фунтов. Все делается с расчетом на то, чтобы дом этот стал достойным жилищем великого человека, который будет жить долго, возможно, до самой смерти, жить комфортабельно, встречаться с друзьями, беседовать, работать в тиши кабинета, размышлять у каминного огня. В Лондоне Ньютон пользовался всеобщим уважением. Его называли не иначе, как доктор Ньютон», что свидетельствовало тогда, о величайшем респекте. Лорд Пемброк оказал ему особую честь, предложив пост директора госпиталя Святой Екатерины. Последовал отказ. Ему вновь предложили стать мастером Тринити, конечно, при непременном условии, что он примет духовный сан. Ньютон вежливо отказался, во что Теннисон, архиепископ Кент Арберийский, не смог даже поверить. Ньютон же просто не хотел покидать Минта, королевского общества, своего уютного лондонского дома. В общество зачастили гости из других стран. Все они хотели говорить с Ньютоном. Прибыл в Лондон и посланник Петра, Шумахер, который по заданию государя должен был изучить, как устроено и работает Королевское общество с целью организации Российской Академии Наук. Шумахер Петру. Королевский социитет, Королевское общество, Владимир Карцев, «Мне честь явил в приватное свое собрание допустить, в котором я, коли ко время в Лондоне был, прилежно ходил». Егда учинился разговор о карте Каспийского моря и доброго вашего императорского величия намерение произвождения в своем государстве художественного наук похвалялось, тогда доктор Водвард некоторую мысль объявил, которую умолчать не могу. Егда бы наш король такой душой от Бога дарован был, Тогда бы мы радоваться могли и уповать лучшее возбуждение иметь. Ньютон часто говорил, что отдыхая от занятий физикой и математикой, он занимался теологией и историей. Этого не скажешь, глядя на каталог Ньютоновской библиотеки, где издания по теологии и истории занимают поистине львиную часть. А Ньютон был не из тех, кто покупает книги, чтобы выставлять их на показ. Он с ними работал. и значение, которое Ньютон придавал своим трудам по теологии и истории, совершенно не соответствует их современной ценности. Даже современные теологи утверждают, что чтение этих работ Ньютона можно было бы практиковать в качестве изощренного наказания. То, что Ньютон вообще занимался этими вопросами, вовсе не удивительно. Воспитывался он в затхлой кембриджской атмосфере, где именно такие труды служили доказательствами истинной учености. И он увлеченно работал над подобными проблемами всю жизнь. Лишь иногда полностью от них отключаясь, чтобы написать статьи о свете или квадратуры, анализ, наконец, начало, оптику. Во всяком случае, Ньютон ценил свои теологические и исторические труды никак не меньше, чем начало и оптику. Ньютон был правоверным протестантом, представляющим его крайнее крыло. отказываясь от церкви римской, как и все протестанты, он шел еще дальше и призывал вернуться к доисторическому, примитивному истинному христианству. Основные принципы этой первичной и когда-то единой для всех народов религии просты: вера в то, что мир создан верховным Богом и им же управляется, любовь к нему и почитание его, почет воздаваемый родителям, завет любить ближнего своего как самого себя. Сострадание даже к диким зверям. Вот древнейшие из всех религий – Иренику. Когда произошло расселение народов, истинная религия была, по мнению Ньютона, искажена. Многие народы стали отождествлять с богами своих царей и героев. Протестантизм упразднял посредничество между богом и человеком. Некоторые сектанты, доводя процесс до логического конца, устраняли все, что было между богом и человеком. включая и троицу. Унитарии, арианцы, социнианцы видели в ней рецидив языческого многобожия. Уже давно с Кембриджа вокруг Ньютона стал складываться кружок его религиозных единомышленников, в число которых вошел и Бентли. В Лондоне этот кружок обогатился двумя молодыми учениками – Уистоном и Кларком. Фактического их наставника, Ньютона, мало кто знал. хотя Уистон в своих лекциях и книгах не раз намекал на то, что его мысли поддерживает величайший человек. Интересно, что, несмотря на явное заимствование Уистоном идеи Ньютона, он никогда не говорил, что это Ньютон склонил его к ереси. Частолюбие распирало его, и он при каждом удобном случае утверждал свое первородство. Ньютон не препятствовал, такой поворот дела его вполне устраивал. Сближение Ньютона И Хоптона Хайнса, молодого служащего монетного двора, тоже имела под собой религиозную основу. Хайнс был ревностным унитарианцем. Более того, он убеждал Ньютона стать во главе новой реформации, пойти по пути Кальвина и Лютера и критиковал его за то, что он мешкает. Эти идеи Хайнса, какими бы абсурдными они ни казались сейчас, вполне согласуются с собственными мыслями Ньютона и его Писаниями. он пользовался большим религиозным авторитетом и свободно обменивался довольно еретическими взглядами с Локом, Фацио, Галеем и Бентли. Бентли, когда его избирали на кафедру богословия, прочел весьма неортодоксальную лекцию об искажениях в текстах священного писания, тех же самых, о которых писал Ньютон. Эта группа, возможно, была одним из немногих очагов религиозного инакомыслия в Англии того времени. Группировалась она вокруг Ньютона. Клошатой группы был, конечно, Уистон. Он обладал достаточной смелостью, чтобы читать лекции и открыто распространять в Кембридже свои взгляды. Заботился о том, чтобы идеи кружка пускали корни и вне университета. В сборнике своих проповедей он опубликовал молитву, в которой возносится хвала Христу, Отцу Ему и Святому Духу, трем персонам, но одному Богу. Книга вызвала страшный скандал. Ортодоксальные священники обрушились на Уистона, обвиняя его в богохульстве и атеизме. Осенью 1710 года Уистона вызвали к вице-канцлеру университета, и тот предъявил ему обвинения в нарушении университетского статуса. Уистон не покорился и стал открыто защищать свои взгляды. Не получив поддержки, он был уволен с кафедры и изгнан из университета. Все это сильно тревожило Ньютона. Он видел, что церковники ищут совсем неподалеку от него самого. Ньютон боялся, что слухи о безбожии могут сильно ему навредить, и поэтому стремился держаться подальше также от своего бывшего друга Фацу Дюие. В 1720 году Уистон выдал Ньютона, назвал его «Во всеуслышание орианцев». Ньютон вознегодовал и отказал Уистону Приёме в королевское общество. Серьезных последствий заявлению Уистона, впрочем, не имело, возможно потому, что Ньютон был уже стар. Множество сект протестантизма – тринитарианцы, социнианцы, арианцы, гуманитарианцы, антитринитарианцы – опирались впоследствии на имя Ньютона. Он все-таки стал знаменем новой реформации, хотя и не широкой. Ньютон, тем не менее, был злейшим врагом папства, католицизма Римской Церкви. И это особенно заметно в его работе «Толкование к пророчествам Даниила и Апокалипсису». Говоря об этом сочинении, Хольтер заметил, что Ньютон хотел им утешить род человеческий в том превосходстве, которым он, Ньютон, обладал, или же доказать, что это превосходство было не так уж велико. В то же время нельзя отрицать, что это сочинение обнаруживает громадную эрудицию Ньютона и подтверждает его исключительно остроумие, приложенная, правда, к неблагодарному предмету. Для Ньютона характерна вера в изначально ясный смысл Библии, но не в ее текст, искаженный переводчиками. В первичном же тексте, особенно в пророчествах, Ньютону слышится метафорическая речь самого Бога. Образный язык пророчеств он переводит на язык географии и истории. Ньютон считал, что язык пророков взят из аналогии между материальным миром и миром политико исторически. Так небо представляет царей и династии, а земля – народ. Небесные явления соответствуют различным действиям животного и человека. Рождается схема словаря, посредством которого можно толковать пророчество. Так, если у истукана первом видении Даниила «Голова из чистого золота» – это Вавилон. Грудь и руки из серебра – это Персия. Чрево и бедра медные – это Греция. Голени железные, а ноги частью железные и частью глиняные – это Рим. Если зверь третьего видения Даниила как лев, но у него крылья орлиные – это Вавилон. Если он похож на медведя и три клыка у него между зубами его – это Персия. Если он Как барс, а на спине у него четыре птичьи крыла и четыре головы, это Греция. А четвертый зверь, страшный и ужасный, весьма сильный, у него большие железные зубы, он пожирает и сокрушает, остатки же попирает ногами. Он отличен был от всех прежних зверей, и десять рогов было у него. И вышел между ними еще небольшой рог, и три из прежних рогов с корнем истрогнуты были. И в этом роге были глаза, как глаза человеческие. и уста, говорящие высокомерно. И жить ему положено было время, два времени и пол времени. Десять рогов Ньютон опознает как Королевство вандалов и аланов в Испании и Африке, Королевство свивов в Испании, безготское королевство, Королевство аланов в Галлии, Королевство бургундов, Французское королевство, Британское королевство, Королевство Гунов, Королевство Ломбардов, Королевство Равенны. Кульминация исследования Ньютона – это идентификация одиннадцатого рога четвертого зверя Даниила. И был рог у четвертого зверя, и коренился он над тремя его первыми рогами, а потому мы должны искать его между народами Латинской империи, после начала десяти рогов. Но это было королевство иного рода, нежели другие 10 королевств. Оно имело свою особенную жизнь или душу с глазами и ртом. Своими глазами это был провидец, а своим ртом, говорящим великие вещи и изменяющим временные законы, пророк так же, как и король. И такой провидец, пророк и король, это римская церковь. Доказав предварительную из весьма непростых посылок, что время это 360 солнечных лет, Ньютон предсказывает дату падения папизма – 2060 год. Это дата страшного суда. отодвигаемая им на далекие времена. Ньютон многим рассказывал о своих открытиях в Библии, и принцесса Каролина пожелала, чтобы Ньютон показал ей рукопись. Ньютон перепугался. Он оказался в ужасном положении, и побоялся, что его еретические взгляды могут стать причиной увольнения из монетного двора. Но она еще абсолютно не готова и несовершенно. Улыбка медленно сошла с губ принцессы Уэльской, и Ньютон понял, что уступить нельзя. Выполняя приказ, он сделал как бы краткий обзор своих взглядов, более мягкий по выражениям и идеям. Он назвал его краткой хронологией. Через несколько дней причесанный экземпляр ее был передан принцессе. Ньютон схитрил. Вместо опасной теологии он подбросил ей безобидную хронологию. Основной идеей этого труда Ньютона было устранение расхождений между хронологией светской и хронологией Ветхого Завета. Причем за жесткую основу сопоставления бралась именно Библия. Таким образом Ньютону нужно было привести в полное соответствие библейскую историю, насчитывающую до Христа 4000 лет, и светскую историю, насчитывающую, например, для Египта почти тысяч лет. и Ньютон начинает безжалостно скашивать года Египту и другим странам. Его основной тезис – все народы сильно преувеличивают свою древность, стараясь выделиться друг перед другом. Все нации, прежде чем они начали вести точный учет времени, были склонны возвеличивать свою древность, эта склонность увеличилась еще больше в результате состязания между нациями. Чтобы подтвердить свою несуществующую древность, считает Ньютон, Египетские жрецы пошли даже на то, чтобы пустить в ход миф об Азлантиде с мотивом Платона. Ньютон отказывался верить в то, что во времена египетского древнего царства в нем правило чуть не 300 царей со средней продолжительностью каждого царства 33 года. Ньютон поступает с царями просто. Находит в этом длинном списке похожие имена, исходные жизнеописания, считает обоих царей из одного – и вычеркивает всех промежуточно. Так Ньютон сократил сразу чуть ли не сотню царей и убавил Египту древности на несколько тысячелетий. Он пошел и дальше, приняв за среднюю продолжительность царствования не 33 года, а 18-20 лет. Это сократило историю еще почти вдвое, и ибо промежутке времени для светской истории умножались теперь на 4 седьмых. Для того, чтобы египетская история стала еще короче, Он делает смелый шаг, отождествляя египетского царя Сесастриса с Осирисом Вахом. Тогда египетское государство начинается с XI века до н.э. Такими приемами ему удалось жестко совместить библейскую и светскую историю, найти связующие их имена и исторические события. Здесь со стороны Ньютона масса произвола неточностей и натяжек, но в то время – когда не знали ценности археологических раскопок, не расшифровывали глинописных табличек, его работа выдавалась среди других благодаря его остроумию, а также владению им астрономическими, математическими и филологическими методами. И, наконец, в силу страсти, которую он вложил в эти изыскания. В конце своего труда удовлетворенный Ньютон утверждал, что точность его построения в пределах 5-10 лет. В редких случаях он соглашается на 20-летнее расхождение с истинной хронологией. Он уповает на то, что им достигнуто совпадение и астрономического, и исторического пути доказательств, то есть проведена проверка двумя независимыми методами. Астрономические доказательства – это новинка в исторических исследованиях такого рода. Ньютон прочел у Климента Александрийского, что в стихах неизвестного поэта, автора «Титаномахии», Есть упоминание о том, что Херон изготовил небесную сферу. Сфера Евдокса, известная из хроник, по мнению Ньютона, носит совершенно аргонавтический характер. В ней встречаются названия созвездий, соответствующих приключениям аргонавтов. Стало быть, сфера Евдокса – это и есть сфера Херона, кентавра. Действительно, Евдокс, живший в IV веке до н.э., построил шар, на котором были... Грубо нанесены наиболее яркие звезды. В подтверждение своего тезиса Ньютон приводит доказательства распространенности подобных сфер у греков. Например, такая сфера была у Навсикаи, юной царевны Фиаком. Здесь Ньютона подвело слабое знание греческого языка. Увидев слово «сфера», он решил, что речь идет, конечно, об астрономической сфере, карте созвездий. Но у Навсикаи писали, и Гомер, и Софокл, И оба упоминали, конечно, сферу, но переводимую как мяч. Навсекая участвует в плясках и празднествах и танцует с мячом. И Ньютон идет на противоречащий смыслу перевод, ибо он подтверждает его концепцию. Издатель рукописи Ньютона архиепископ Гарслей заметил как-то. Сэр Исаак Ньютон всегда отдал предпочтение версии более подходящей для теории, которую он защищал. По утверждению Ньютона, аргонавты, направляющиеся в Колхиду за Золотым Руном, то есть идущие в крайне опасное по тем временам плавание, которое не было похоже на привычное и освоенное уже плавание вдоль берегов, нуждались в астрономических инструментах. Ньютон утверждает, что таким инструментом была у них Небесная сфера, построенная Хероном. На ней точки равноденствия и солнцестояния были якобы помещены. посередине созвездий Овна, Рака, Весов и Козерога, как на сфере Евдокса. Учитывая известное годовое перемещение этих точек по небосклону, Ньютон смог вычислить точную дату похода аргонавтов – 936 год до нашей эры, а не 14 век до нашей эры, как утверждали ранее. Этим Ньютон сокращает светскую историю еще на 400 лет. Более того – Он находит совершенно иные стимулы по ходу аргонавтов. Дело совсем не в Золотом Руне. Лучшие юноши Греции совершили это путешествие, чтобы убедить народы Черноморья и Средиземноморья восстать и обрести независимость от Египта. Басня о Золотом Руне использована как прикрытие. А Прометей по Ньютону – это египетский наместник, охраняющий по приказу Сесастриса проход в горы Кавказа. Он служил там 20 лет, что характеризовано в мифе о Прометее словами «Прометей был прикован к скале». А например, утверждал, что Прометей стережет скалу. Оргонавт Геракл, он член команды наряду с Хероном, освобождает Прометея и тому подобное. Для доказательства своих теорий Ньютон остроумно использует распределение дольменов. стелс, с изображенными на них половыми органами – случайное сходство имен и обстоятельств. Так, доказывая, что индуистская религия есть отпочкование религии примитивного христианства, он утверждает, что слово «брахманы» происходит от слова «авраам» и обозначает «сыновей Авраама». И тем не менее, методические достижения Ньютона в восстановлении хронологии весьма существенны. Он использовал астрономические данные, сократил действительно раздутые царствования – сблизил сходные мифы, использовал сходство культов и культур и тому подобное. Он смог снять урожай из этого бесплодного поля.